«Откровения, открытия, оккультные основы творчества», 21 декабря 37 -го. «Величайшие творения и открытия приходили и совершались в минуту озарения». Но, конечно, ограниченные люди не имеют этих высших восприятий, ибо мозг их не может вместить их. Впрочем, уже множество указаний from the clouds из-за облаков с небес запечатлены в прекраснейших творениях и трудах, потому и земные сознания, подобные сознанию лейка, могут знакомиться с ними уже чисто земным путем. Так и знаменитая Ода Державина Бог переведенная чуть ли не на все существующие языки, была получена путем «высшего вдохновения» или же «from the clouds» по выражению «лейка». Ближайшие друзья Державина рассказывают с его слов, что однажды ночью он был разбужен ярким лучом луны, светившей ему прямо в лицо, и почувствовал, что он должен писать. Вскочив с постели, он тут же сел за стол и в один присест написал эту величайшую поэму. При этом он говорил, что когда он писал, то находился как бы в огне, и слова складывались в мозгу с такой поспешностью, что он едва успевал их заносить на бумагу. Окончив, он почувствовал полное изнеможение.